сначала снимите эту гадость ваша рукавица да бабушка это обращение было разумеется милой шуткой как и ее строгий начальственный тон баронесса по возрасту так не годилась в бабушке что милая шутка не могла ее задеть однако она предпочла бы чтобы он называл ее иначе родство между ними было очень отдале Неизвестно где находившийся муж баронессы, чем-то приходился давно умершему отцу молодого человека. — Ну вот, позвольте поцеловать. Ваше платье вверх совершенство Очень рада, что вы одобряете. Ей нравились почти все молодые люди. Но этот нравился ей особенно. И некрасивые ведь... «Совсем некрасивый, а молодец! Очень развитой!» — выдала ему русский диплом баронесс. Мишель в самом деле много читал, но не запоем как другие студенты, а всегда одинаково, в определенные часы, за письменным столом, на котором в совершенном порядке были расставлены чернильница, стойка с перьями, преспопье, пепельница. Больше на его столе ничего не было. Неуютный вид имела и вся комната, с мечом для бокса, гирями в углу, с двумя перекрещенными рапирами на стене. Он усердно занимался гимнастикой. Это тоже нравилось баронессе, хотя она называла его сумасшедшим. Нравилось ей то, что он хорошо и неохотно играл в шахматы, в бридж, в покер что он с недоброй усмешкой слушал речи старших, а в разговор вмешивался редко. Но когда вмешивался, то отстаивал свой взгляд твердо, самоуверенно и злобно. — А вы когда будете готовы? — Сейчас подадут чай. — Да, бабушка, — сказал Мишель с той же улыбкой. Это раз навсегда принятая улыбка относилась и к ее смешному французскому языку и к ее салону и ко всему тому, что могла делать, думать и говорить баронесса Сстеран. Впрочем он почти ко всем знакомым, особенно к старшим, относился с беспредметной воинственной насмешливостью молодого человека, которого никак не проведешь. Кто у вас сегодня? — спросил Мишель, садясь перед зеркалом, стоявшим на низком комоде. Он неторопливо снял мягкий воротничок, бросил его в нижний ящик комода, достал из верхнего ящика твердый воротник и надел, ловко защелкнув запонку. Отчетливое тугое движение пуговки доставило ему удовольствие. Ящик вдвинулся в комод ровно, не сбиваясь на боку стенок, Точно был смазан маслом. Баронесса, однако, успела заглянуть. Там тоже все было разложено в необыкновенном порядке. Вот с нашими, с Витей, например, его сравнить нет. Никто, как парижане. Жаль, что он не француз. И жаль все-таки, что некрасивый. Во-первых, не у вас, а у нас. Я тут ни при чем. А во-вторых... Очень почтенные люди. Депутат Доминик Сарезье. Вот кого я с удовольствием повесил бы. Перестаньте говорить глупости, Торадор. Затем мистер Блеквуд, тот самый миллиардер. Его не повесили бы? У вас все американцы миллиардеры. У Блеквуда миллионов двадцать пять разумеется, долларов. Говорят, гораздо больше. Но это тоже недурно. Очень недурно. А идея его глупая. Какая идея? Производственный банк. Кто еще? Ну, остальные русские. Нищеретов, затем один журналист. Ради бога, простите, но он еврей. Муся будет? Она для вас не Муся, а госпожа Клервиль. Обещала приехать из театра с вашей сестрой. «Какой у вас замечательный галстух!» «Восемь франков». «А это много восемь франков?» — спросила баронесса, мысленно переводя на русские деньги. «Как считать? В Одессе платили по рублю за франк. Восемь рублей галстух. Однако...» Она знала, что у Мишели мало денег.